Он не заехал домой, а поехал с Лежандром прямо в формовальный анбар. Он жил в литейной части, напротив литейного двора, а работал рядом со двором, в анбаре. Он любил этот анбар. Анбар был крепкий, бревенчатый, большая печь топилась в нем, было тепло, а кругом снег и снег, потому что впереди была Нева. Раздували мех работники, и он пробежал мимо мастерских малыми шагами и пророптал «Работа». Он знал всего одно это слово по-русски, а с толмачом дело у него не пошло. Он брызгал слюной, и толмач не мог переводить, не поспевал. Он прогнал толмача, и он словом, да еще руками обходился, и его понимали. Он любил красный, каленый свет из печи и полутьму, потому что в формовальном анбаре белый свет шел сверху из башенки и был бедный, а стены были глухие, круглые и блестели от тепла. Тут лежали пушки, фурмы для литья, его работы, восковые, голбицы, маленькие пушечки и пушечные части — дело артиллерии. Он пробежал в свою камору, боковую, полутемную, малая кошка сверху, где стоял некрашенный стол из камня, и тоже топилась печь, меньшая. А на полицах лежали винты и трубки, бомбины и гранатные, и стояла большая плоская фляга с Ромом. В углу лежала больная пушка, чтобы всем показывать ее неверность. Ее лили еще по Виню Саманеру. Он составил в угол холстину, где лежали голова и формы, скинул парадное платье, повесил на гвоздь и сел за работу. Он разложил на столе клочки, которые вынул из кармана, и начал с них писать большие листы. Вывел заглавие, медленно, со скрыпом и любую с толстым письмом с тонким росчерком, который был вроде поклона. И на листах он написал великое количество не нескладиц, сумбура, недописи, заметки и ясных чисел, то малых, то больших, кудрявых, обмер. Почерк его руки был как пляс Карлов, или же как если бы вдруг на бумаге вырос кустатник с полетами, со свиными хвостиками, с крючками, внезапный грубый нажим, тонкий свист и клякса. Такие это были заметки, и только он один их мог понимать. А рядом с цифрами он чертил палец, и вокруг пальца собирались цифры, как рыба на корм. И шел объем, и волна. Это был мускул, и била толстая фонтанная струя, и это была вытянутая нога, и озеро с водоворотом был живот. Он любил треск воды, и мускулы были для него, как трещащие струи потом всхлипнул пером на всю страницу и кончил. И, отодвинув лист, посмотрел на него, принахмурясь и тревожно. Так в тревоге посидел, покосился с суеверием в угол, где стоял холстинный мешок с восковым лицом и частями из левкоса и воска. Вздохнув, обратясь к господину Лежандру, он сказал, как будто жалел самого себя. «Теплой воды». Подмастерье лил воду на короткие пальцы и смотрел на них так, как если бы в них было все дело. «Завтра утром вы запряжете мой фаэтон и поедете на восковые заводы. Вы возьмете белый, только белый. В лавке, в гостином ряду вы опять будете искать самые глубокие краски, змеиную кровь. И вы заплатите за них все, что я вам дам, и ни одна монета не залежится в вашем кармане» и ни одна тратория не увидит вашего лица». И с долгой печалью смотрел он на Лежандра, и все искал, к чему бы придраться еще, и чего бы наговорить ему такого, чтобы его проняло господина подмастерья, чтобы он, господин Лежандр, сказал ему нужное слово. «И вы проедете по Васильевскому острову, и мимо дома господина де Каравака вы проедете с шумом. Вы можете шуметь, погоняя лошадь, чтобы господин де Каравак посмотрел из окна собственного дома, кто едет. Вы можете ему поклониться». Тут господин Лежандр ухмыльнулся на эти слова графа Растрелия. «Что вы смеетесь?» – спросил Растрелий и стал раздувать ноздри. «Что вы смеетесь?» — закричал он и тогда уже пыхнул. «Я спрашиваю вас, сер лежандр я знаю вас. Вы все смеетесь. Мять глину!» Вот тут он и ошибся словом, потому что нужно было греть воск и делать пустую форму, а не мять глину. И вот это-то и было нужное слово. И тут же сразу мастер стал греть воск у печи и щупать его, потом взял для чего-то кусочек на язык, жевнул. Воск ему не показался на вкус, и он заворчал. «Это воск не корсиканский, не шитовый Тьфу!» Печь была теплая, и он тихо дышал, а грудь была открыта, и на ней вился волос. Он выплюнул воск, вытер руки и закричал с радостью и картаво. «Гипс!» «Дать форму! Правая рука! Накинаем!» И уже мелкой скорговоркой сказал Лежандру и не успел договорить. «Змеиную кровь! Змеиную кровь в лапке завтра! Дайте мне лак для обмазки! Ну что ж вы стоите! Гипс!» И малые руки пошли в ход.